Само слияние в одно есть некое многообразие, различное соотношение четырех раздельных элементов. Соединение есть, следовательно, вместе с тем и разделение. Так обстоит вообще дело со всякой определенностью. Она необходимо должна быть противоположностью в самой себе и проявлять себя как таковая. Это глубокое замечание, что нет вообще соединения без разделения и разделения без соединения. Тождество и нетождество представляют собой такие определения мысли, которые не могут быть отделены друг от друга. Упрек Аристотеля коренится в природе вещей. Если Аристотель затем замечает, что Эмпидокл... Хотя он и был моложе Гераклита, все же был первым, выставившим такие первоначала. Так как он признавал, что началом движения является не одно, а различное и противоположное, то это замечание вытекает из того, что Аристотель полагал, что лишь у Эмпидокла он впервые находит целевую причину хотя последний говорит о ней лишь лепеча и заикаясь. С. О реальных моментах, в которых это идеальное реализуется, Аристотель говорит далее. Он трактует их не как четыре ряда положенных и друг другу безразличных элемента, а противополагая их друг другу, разделяет их на два разряда. Огонь он ставит на одной стороне, а три других стихии — землю, воздух и воду — как одну природу на другую сторону. Интереснее всего было бы определение их взаимного отношения. Д. Что касается отношения между двумя идеальными моментами, дружбой и враждой, и четырьмя реальными элементами, то оно не носит характера разумного отношения, так как Эмпедокл, согласно Аристотелю, не проводит между ними надлежащего различия, а координирует их друг с другом, Так что мы часто видим, что он перечисляет их друг за другом как элементы одинакового достоинства. Но, само собой разумеется, что Эмпидокл проводил различия между этими двумя сторонами, реальной и идеальной, и заявлял, что мысль есть их соотношение. Э. Справедливо говорит Аристотель, что Эмпидокл противоречит самому себе и явлению, ибо то он говорит, что ни один из элементов не возникает из других, а все другое возникает из них, то утверждает, что они становятся целыми благодаря дружбе, и из этого единого становится снова множеством благодаря раздору. Таким образом, благодаря определенным различиям и свойствам одно становится водою, а другое — огнем и так далее. Если же устранить определенные различия, а их можно устранить, так как они возникли, то очевидно, что вода возникает из земли и обратно. Вселенная еще не была огнем, землей, водой и воздухом, когда они были единым, так что остается неясным, признавал ли он, собственно говоря, сущностью единое или множество. Так как элементы сливаются в одно то их определенность, то, благодаря чему вода есть вода, ничего не представляет в себе, то есть они переходят один в другой. Но это противоречит утверждению, что они представляют собою абсолютные элементы, или, иначе говоря, противоречит утверждению, что они существуют в себе». Действительные вещи Эмпидокл таким образом рассматривал как смесь элементов, но в противоречии с предполагаемой первоначальностью последних, он затем мыслит, что «все благодаря дружбе и вражде возникает из одного первоначала». Это обычное безмыслие есть вообще характерная черта внешне синтезирующего представления. Оно фиксирует то единство, то множество и не может связать обе мысли. Одно, как снятое, есть также и не одно. Ф. Анаксагор. Только с выступлением Анаксагора начинает, хотя еще и слабо, брежить свет, так как первоначалом им признается рассудок. Об Анаксагоре Аристотель говорит «Тот же, который сказал, что разум, нус, есть причина вселенной и всякого порядка, как в живых существах, так и в природе, является как бы трезвым по сравнению с прежними философами, говорившими на авось. «Выступавшие до него философы, как говорит Аристотель, подобны тем борцам, которых мы называем необученными» подобно тому, как последние, бросая со стороны в сторону, часто наносят хорошие удары, но не согласно правилам искусства, так и эти философы не сознавали, по-видимому, того, что высказывали. Если Анаксагор, явившись как трезвый среди пьяных, был первым, рассуждавшим сознательно и обладавшим этим сознанием, так как он заявил, что чистая мысль есть в себе и для себя сущее, всеобщее и истинное, то все же и его удар далеко не попадает в цель. Связь его философии с предшествующими такова. В гераклитовской идее Как в движении, все моменты – суть абсолютно исчезающие. Эмпидокл представляет собою собирание этого движения в единство, но в единство внешнесинтетическое. Тоже представляют собою Левкип и Демокрит, только с тем различием, что у Эмпидокла – Моментами этого единства являются существующие элементы огня, воды и так далее, а у них этими элементами являются чистые абстракции, в себе сущие сущности, мысли. Но этим же они непосредственно выдвигают всеобщность, ибо противоположности больше уже не обладают никакой чувственной опорой. Мы видели, что один за другим выступали как первоначало бытие, становление, единица – это всеобщие мысли, в них нет ничего чувственного, и они не являются также представлениями фантазии, но их содержание и стороны, заимствованные из области чувственного – это мысли в каком-то одном определении. Анаксагор же говорит теперь «всеобщее» — это не боги, не чувственные первоначала, элементы. Это также не мысли, представляющие собою по существу определение рефлексии. Сама мысль, мысль в себе и для себя, не имеющая противоположности «Все, включающее в себя, есть субстанция или первоначало».